Глава шестая. От догадок к поискам. В итоге они решили не разбираться совсем. Ниждей вокруг было слишком много, да и труп дракона-зомби был слишком огромный, чтобы хоть что-то с ним сделать. Понимая, что ничего сделать нельзя, а вокруг воняло, они решили уйти подальше, потому по ночной дороге они шли к месту назначения. Ночь бы мы так не пережили. Лагерь у них не получился, потому место стало стратегическим, где они перебили кучу мелкой нежити, одного истинного вампира и одного дракона-зомби. Роран не знал, получилось ли остановить нападавших, но они наверняка нанесли им серьёзный ущерб, и быстро такую же армию собрать не получится. «Господин Роран, ты в порядке? Я беспокоюсь, всё же человек без сна и умереть может», сказала Лепис, на спине которой была молчаливая идея. После сражения девушка так и осталась в состоянии ступора, Парочка собрала вещи в лагере и приготовилась уходить, но Диа так и сидела на коленях. Оставить её там они не могли, как они могли позволить себе там остаться. Потом Роран предложил понести Диа, но Лепис сказала, что сделает это сама. Всё тяжёлое отыскала Роран, и потому он думал, что всё же ему стоит понести девушку, но у Лепис были свои мысли на этот счёт. Всё же Ророн был простым человеком, и не хотелось подпускать Диа к его шее слишком близко. «Будет плохо, если она тебя укусит». «А тебе плохо не будет?» «Я как-нибудь с этим справлюсь». Сказала Лепис, улыбкой усадив Диа на спину. «Если живое существо укусит вампир, то судьба у всех должна быть одна». Но слова девушки заставили Рорана призадуматься, какими же ещё способностями обладает род демонов. «В любом случае, мы довольно эффективная группа». Мужчина посмотрел девушке в лицо на ходу, пока пытался понять, что она пыталась сказать и увидел, что она была абсолютно серьёзна. Просто рассвет ещё не настал, а мы идём по равнине посреди ночи. После её слов Роран вспомнил, что его зрение до сих пор синхронизировано со зрением Соне Королём Безжизненных. Обычные группы передвигались в темноте, используя факел и фонарь, и только так могли пробиться в ночи. Но им это было не надо, и они шли по равнине, как при свете дня. Только осёл, которого тянул Роран, блуждал в потёмках, потому и проявлял волнение. «Когда ты вернёшь свои глаза, ты тоже сможешь видеть?» Заинтересовался Роран, и девушка с довольным выражением на лицо ответила. «Что могу сейчас, смогу я со своим родным телом?» «И скрутить истинного вампира голыми руками?» Это была лёгкая победа. Сейчас это скорее даже хлопотней Теперь ману из руки направляю в ноги, потому сражаться проще. Вот только соединение не идеально, потому двигаюсь и не так, как хочется. «Жрица». «Скорее уж стоит говорить «боевая жрица».» Рорен переживал, нормально ли это, но раз девушка не переживала, значит, и ему не стоило. Потому он не стал продолжить разговор. Диа всё ещё в бессознательном состоянии. Ммм? Самое интересно. Ляпис через плечо посмотрела на девушку, и та, заметив, что на неё смотрит, слегка подняла голову с плеча. Выражение тревожное. Раньше Диа выглядела невероятно спокойно, но сейчас она больше соответствовала своему внешнему виду. А ведь ей уже больше 500 лет. Если не учитывать это, то она вызывает даже теплые чувства. В любом случае, она просто стала бесполезной посреди боя. Если есть причина, Роран хотел её услышать. Не похоже, что Дия могла говорить, и могла лишь слушать, и когда Роран сказал о том, что хотела бы обо всем услышать, она опустила голову, находясь у лепест на спине. Мужчина сожалел о том, что пока это было бесполезно, но после короткой паузы Дия выдавила из себя слова. «Мы древние. Не называем свои настоящие имена. Похоже на то». Когда они встретились, она не назвала имя своего рода, а просто предложила звать её Диа. И учитель Сьера не назвала её настоящим именем. Роран понимал, что была причина, но спрашивать не стал. Похоже, это было как-то связано с расовой особенностью. «Наши настоящие имена? Это слова, напрямую связанные с нашими сущностями?» а. Было похоже, что это очень серьёзно, и всё же Роран не понимал, что это значит. В вопросах магии и божественных заклинаний Лепис понимала больше, потому он обратился за помощью к ней, и девушка, похоже, всё поняла и задала Диа вопрос. «Это что-то вроде истинного имени?» «Именно так. Понятно. Лепис что-то поняла, но вот Роран не понял, что именно поняла спутница. Хочешь узнать подробности, господин Роран? Но я не скажу, даже если попросить». Но Лепис точно показывала превосходство перед ничего не знавшим напарником, Рорен проявил слабое недовольство, а потом безразлично ответил. Ну и ладно. Наверняка Сэна знает. Что? Ладно, я всё поняла. Если хочешь, я расскажу. Внутри Рорена была сцена которая обладала знаниями короля безжизненных. И мужчина подумал, что у неё должны быть знания и про истинное имя, но Лепис тут же сказала, что сама всё объяснит, И он, не желая лишний раз тревожить молча предложил девушке обо всём рассказать. Ох, и нелегко мне с госпожей Сеной. И особенно нелегко из-за того, что её видишь только ты. Так, истинное имя. Это исконное имя чего-то, указывающее непосредственно на него. А попроще можно. Роран знал больше, чем обычный наёмник, но в вопросах магии он был осведомлён скорее как практик, а вот теория, которой владел Аляпис, была для него непостижима потому он просил, чтобы объясняли проще, но у Ляпис на лице появилась задачность. «Так, как бы объяснить-то? Мне ведь и самой больше ничего не объяснили. При обращении на магическое имя получается завладеть всем, что из себя представляет то, чье имя произнесено». Пришло на помощь и объяснила находившаяся на спине Ляпис Диа. Хоть объяснила и не она, Ляпис посмотрела на Рорана, спрашивая, понятно ли теперь, и мужчина вроде как что-то понял, потому утвердительно кивнул головой. «И враг использовал это самое магическое имя?» «Да, верно». Диа опустила голову, услышав предположение Рорена. В итоге мужчина в целом всё понял, но если не наслышит личная информация будет бесполезной. Потому пусть и не нравилось, надо было выводить информацию из Диа, и Рорен, потирая шею, точно отвлекаясь, продолжал задавать вопросы. «Так кто-то ещё знал истинное имя Диа?» На этот вопрос ответа не было. Само по себе это было ответом, но роран продолжал. «Я могу высказать своё предположение?» «Выслушаешь?» «Говори». Дождавшись её ответа, роран озвучил своё предположение. «Думаю, что твоё истинное имя знала учитель, Сьерра. Это ведь важное магическое имя. Кому попало, о таком не скажешь». «Господин Роран тогда выходит, что мешает нам именно учитель Диа». Сложно было поверить, что истинный вампир по имени Первый смог бы вытащить информацию из древней. Если бы Сьерра сама не рассказала, этот секрет никогда бы не вышел наружу. Но если же это получилось, то обвинить можно было только учителя Диа Сьерру. «Я думаю, что всё это Сьерра. Могу я услышать причину?» В это не хотелось верить, но лишь такой вывод напрашивался, потому Диа спросил у Аррора надражащим голосом. И, притворившись, что не услышал этого, Мужчина стал озвучивать свои мысли. «Тот дракон-зомби. Такую громадину в округе кто-нибудь бы заметил. Это же настоящее чудище. Он бы сразу панику поднял». Но никакой суеты не началось. Он просто напал на наш лагерь. То есть он изначально был где-то поблизости. «Мы ведь сбавили скорость, чтобы подпортить планы тех, кто нам мешает. Но если об этом месте знали, то пришли бы его проверить». «Понятно. Тогда появление учителей правда подозрительно выглядит». «Но почему? Мотивов я не знаю. Может, это что-то присущее вашей расе?» «Ты ведь знаешь, что для древних важнее всего их гордость?» Услышав слова Дея, Рорен вспомнил один разговор. Слова Сьерры, когда она пришла проведать Дея. «Твою учитель наиболее искусно в магии?» «Господин Рорен, о чём ты?» «Она ведь сказала об этом. Причина, почему Дея была признана самостоятельной, она превзошла Сьерру в магии». Роран считал, что это здорово, что ученик превосходит учителя, но, возможно, древние были другого мнения. Выглядит как полнейшая чушь, и всё же есть все основания считать это правдой. «Вот, значит, как!» — пробормотала не способная опровергнуть слова Рорана, её лицо погрузилось в спину Лепис, потому что она не желала, чтобы её сейчас кто-то видел.